из тех, кто не может говорить ни о чем, кроме себя, самовлюбленное, эгоцентричное, жалкое подобие ослепительного, необыкновенного создания, которое представило на экране. Паулос видел все ее фильмы. Он неожиданно помрачнел. Почему во всем, что касается Валентины, сама мысль о том, что иллюзии развеются, кажется такой невыносимой? Валентина придирчиво разглядывала себя в зеркале. Сегодня вечером она должна казаться безудержно счастливой, ослепительно прекрасной. Однако ее глаза распухли от слез, а губы искусаны, но она уже приняла решение — назад дороги нет. В семь часов она вынула легкое летящее платье из ярко-зеленого прозрачного шифона и начала одеваться. Потом взяла в руки флакон духов, но тут же его отложила. Арпеш, любимый аромат видала. Больше она никогда не притронется к этим духам. Как-то давным-давно Роган подарил ей жеревьем. Валентина дотронула с пробочкой до запястья и шеи, гадая, кто из известных голливудских распутников будет ее партнером в этот вечер. В дверь позвонили, и Валентина пошла открывать. Она разрешила Элли взять отпуск и не намеревалась вновь видеть горничную, пока не исполнит свой план. Элли немедленно поймет, что происходит, а вынести ее неодобрение сейчас просто нет сил. Дорогая, ты выглядишь словно дар богов! вкрадчиво произнес Саттан, целуя ее в щеку, и, удивленно поднимая брови, при виде скромно обставленной комнаты. Как он успел заметить, горничной нигде не было. Странно. Позволь представить тебе Паулоса. Он приехал в Голливуд, чтобы писать музыку для метро Голдвин Мейер. Но, твердит, что разочаровался в Голливуде и на днях возвращается в культурную атмосферу Парижа и Рима. Несколько мгновений Паулос не мог пошевелиться. Ее волосы казались унизанными, сверкающими хрустальными бусинками света. Все в ней словно мерцало и переливалось, все, кроме глаз» дынчато-серых, полных невыразимой печали. Аллос выступил вперед и благоговейно взял ее за руку, сознавая, что только сейчас с ним произошло чудо. Первой реакцией Валентины было удивление, впрочем, оно тотчас же сменилось облегчением. Молодой человек, крепко сжимавший ее пальцы, не был похож на типичного завсегдатая голливудских премьер вечеринок. Серые умные глаза, точенное лицо с тонкими чертами. — Я счастлив познакомиться с вами! — искренне воскликнул он, и, к своей радости, Валентина не ощутила на себе слишком знакомого, похотливо оценивающего взгляда. Паулос. — Это русское имя? — поинтересовалась она, надевая палантин. — Нет, греческое. Валентине понравился его мягкий, негромкий голос, и хотя он взял ее под руку, пока они направлялись к машине, однако немедленно отстранился, как только они уселись. Валентина не знала, что и думать, но... По крайней мере, ей не придется отбиваться от слишком назойливых знаков внимания. — Куда едем? — осведомился Сатта, устраиваясь рядом с водителем. — Ты просто невозможен! — раздраженно воскликнула Клер. — Неужели ты не успел заказать столик? — Дорогая моя, я не имел ни малейшего представления, куда захотят поехать наши гости. Насколько я знаю... Валентина питает тайную страсть к дешевым забегаловкам, и... — Хватит глупостей, Сатан! — резко перебила его Кляр. — Ни у Валентины, ни у меня нет желания бегать по грязным кабакам. Отправимся в Романов. — А я думал, — негодующе вскинулся Сатан, — что у тебя нет желания посещать злачные места. Майк Романов просто позер! «Майк Романов, джентльмен!» — заявила Клэр Хайт, с остальными нотками в голосе, услышав которые ее муж мгновенно и покорно смолк. «Он просто лапочка и один из добрейших людей, которых я знаю!» «В Романов!» — устала, — велел Саттон шоферу, и Валентина заметила, что Паулос широко улыбнулся. «Мне...» «Нравится его императорское высочество», — поддержал он Клер, когда лимузин выехал на бульвар Сансет. «Мы встретились в первую неделю после моего приезда». «Этот человек просто самозванец и шарлатан», — процедил Саттон, закуривая сигару. «Конечно», — согласилась жена, — «но очень милый шарлатан, чего не скажешь о многих других мошенниках в этом городе». «Я с ним не знакома», — вмешалась Валентина, наконец уверившись в том, что вечер не станет таким тяжким испытанием, как она боялась. «Он действительно русский?» «Он не знает ни слова по-русски, дорогая», — усмехнулся Саттон. «Не удивлюсь, если он не был дальше Нью-Йоркского Баттери-парка. Думаю, здесь...» «Вы ошибаетесь», — покачал головой Паулос, и Валентина снова отметила, какой приятный у него голос. «Возможно, он и не бывал в России, но в Европе наверняка». «Какой кошмар!» — театрально вздохнул Саттон. «Если такой умный человек, как вы, попался на удочку этого типа, то что говорить об остальной доверчивой публике?» «Это не совсем так». — дружелюбно возразил Паулус. — Просто мне нравятся люди, отличающиеся, бьющим через край жизнелюбием. — Вздох, фыркнул Саттон. Однако, когда они вошли в ресторан, тепло обнял его императорское высочество принца Михаила Александровича Романов. — К сожалению, мы не успели заказать столик, старина, нас четверо. Майк Романов оглядел гостей, и глаза его радостно зажглись при виде Валентины. — Божественная Валентина! — воскликнул он, восторженно улыбаясь и почтительно целуя ей руку. — Конечно, мы найдем для вас столик. И, обратившись к подошедшему, митродотелю велел. — Немедленно пересадите эту деревенщину за четвертым столиком. — Но это влиятельные люди, мистер Романов. Они... — Деревенские болваны! — докончил за него Майк. — Пересадите их. — Да, сэр. Деревенские болваны мгновенно подевались куда-то, а Валентину, Паулоса и Читу Хайдов с поклонами проводили за столик. Обедающие оборачивались, улыбались и приветствовали их. Валентина слышала, как ее имя передавалось из уст в уста, и присутствующие осведомлялись друг у друга, кто этот молодой человек рядом с известной звездой. К завтрашнему дню Луэлла непременно прознает обо всем и не применет упомянуть в своей колонке, что Валентина, которую редко видели на людях, без ее наставника и Свенгали, Видала, Ракоши вчера ужинала в обществе молодого пианиста и композитора мистера Паулоса Хайракиса. Фотограф, пользуясь выпавшей возможностью, поспешно подбежал к их столику, и Валентина отшатнулась, ослепленная вспышкой. — Наверное, с вами это постоянно случается, — посетовал Паулос, наблюдая, как бесцеремонно волокут к выходу дерзкого репортера вышибала майка. Майк был профессионалом своего дела и поэтому безошибочно чувствовал клиентов, которым нравилось подобное внимание, и тех, кто старался избегать излишней шумихи. Ослепительно прекрасная, очаровательная Валентина, несомненно, относилась к этой последней редкой категории. — Нет, — покачала она головой, радуясь, что цель этого вечера была достигнута. Я не часто бываю в ресторанах по вечерам.